Глава 39. Коллапс. Вдох застревает поперек горла. Я не отдаю себе отчета в том, что беспомощно оборачиваюсь на Айдена в слепой надежде на какие-то объяснения. Но телохранитель снова молчит. Его взгляд, обычно устремленный на меня в упор, закрытый и сильный, сейчас кажется настолько раскаивающимся, что почти сломленным. Айден впервые на моей памяти не выдерживает зрительный контакт и опускает взгляд в пол. Он знает. Паника разрядом пронизывает тело и превращает воздух в моих легких в тяжелые валуны. Я разворачиваюсь обратно к монитору и трясущейся рукой прокручиваю колесо мышки, даже не зная, что мне просматривать следующим. Как забавно, что накануне я переживала по поводу незаконности наших с ребятами вылазок. Похоже, мой же отец занимается делами куда более серьезными и опасными. Можно ли считать, что я инстинктивно шла по его стопам? Множественные детальки пазла наконец встают на свои места. Личный штат охраны, круглосуточно дежурищий дома и вне него, больше не кажется мне отцовской паранойей. Странные типы, приезжающие к нему якобы по работе, вероятнее всего были представителями подобных мест. Уверена, что масштабы такой теневой работы отца куда более обширны. Сколько у него подобных партнеров. Айден? Теперь сам факт его постоянного нахождения рядом со мной очевиден. Отец не нанимал няньку или сиделку. «Дело вовсе не в моем ПТСР и слабом здоровье». Айден был предназначен для исполнения своих прямых обязанностей. От этой мысли меня бросает холод. Получается, официально отец работает в Event Horizon, но при этом сам же способствует закрытию некоторых проектов, над которыми работала компания, чтобы потом попросту продать их на черном рынке». Амбициозные разработки, нацеленные на изучение космоса во имя науки и развития человечества, разбираются по кусочкам и уходят в руки частных военных компаний и еще черт знает куда. Полагаю, и Габриэль занимается всем этим вместе с отцом. Сотни тысяч долларов в обороте. Начав разрабатывать такую сочную жилу, остановиться наверняка невозможно. И пусть явно не все эти средства отец оставляет для личного пользования, теперь я понимаю, почему он так богат. «Тебе, может, это не понравится», — гремят слова айдана в моих ушах. Теперь мне понятно его резкое волнение. Он понял, куда мы попали. А значит, знал о делах моего отца. Знал и молчал, даже когда я задавала прямые вопросы. Гнев бурлящим потоком смешивается с отчаянием и страхом, и эта адская смесь грозится закипеть во всем моем теле и ударить в голову. Мысли мечутся, и я не знаю, за что схватиться. Мне просто страшно. Я слепо поворачиваюсь назад, к Кайдену. Мой взгляд судорожно бегает и застывает, пойманный телохранителем, который делает ко мне пару шагов навстречу, будто бы хочет чем-то помочь». «Ты знал!» Взрывается нечто в моей груди, и я даже не задумываюсь о том, насколько громок мой голос. Изначальные намерения Айдена явно изменились. Телохранитель рывком подлетает ко мне, перехватывает за плечи и зажимает рот прохладной ладонью. Я пытаюсь вырваться. Всё тело поддается этому бессмысленному бунту, но Айден легко сводит на нет все мое сопротивление». Я, что есть сил, ударяю по его груди, но все, что получаю, — это лишь ноющую боль в кисти. Джексон и Лиам одновременно шипят, призывая меня к тишине, и смотрят, как на внезапно озверевшую дикарку. Для них все происходящее сейчас именно так и выглядит. Даже Ноа хватает меня за запястье и крепко его сжимает. Он смотрит мне в глаза серьезно и вкратчиво, призывая сохранять спокойствие. Я шумно выдыхаю сквозь прижатую к рту ладонь. Решив, что пик миновал, Айден отпускает меня. Не шевелюсь так и застыв на месте, поскольку чувствую себя совершенно лишенной сил. Пару секунд назад мне хотелось разнести тут все к чертовой матери, но сейчас я готова спрятаться в раковину. Ты с самого начала все это знал. Айден слышит меня. Боковым зрением я вижу, как он до сжимает ладонь в кулак. Как бы то ни было, ему явно не все равно на то, что сейчас происходит. Я прислушиваюсь к вялой трезвой мысли, которая шепчет мне не менее очевидную истину. Если бы он ставил секреты своего нанимателя выше всего остального, он бы даже не подпустил меня к этим проклятым бумагам». Похоже, даже самые преданные своему делу люди в какой-то момент устают от нарастающего клубка обмана. А может, дело вовсе не в усталости? А в чем? Во мне? Глупая наивная идиотка. Перед мысленным взором мелькает воспоминание. Я, занимаясь проклятыми тормозными колодками, задаю Айдену прямой вопрос о том, чем занимается мой отец. Я помню, как долго он молчал как вдумчиво и осторожно подбирал ответ. Он взвешивал каждое слово, балансируя на грани правды и лжи. Следом я вспоминаю совсем иное. Жар его тела, твердость мышц, упрямство и жадность губ. Мне хочется сорвать с себя кожу прямо здесь и сейчас, вырвать эти воспоминания, аннулировать то, что я делала в тот вечер. Мне противно от своей наивности, от своей жалкой веры. Я даже не слышу, о чем переговариваются ребята, не понимаю, что они делают. Не сразу осознаю, что мы покидаем эту крохотную темную комнату и почти на цыпочках двигаемся вперед, ныряя обратно в коридор. Айден идет впереди и крепко держит меня под локоть, следя за тем, чтобы я не отставала. За нами шагает Ноа, а Джексон и Лиам маячат где-то за его спиной». Я стараюсь фокусироваться на этих простых наблюдениях, чтобы вернуться в реальность, освободиться от своих мыслей. Мы спускаемся обратно в огромное помещение, снова проходим мимо огромной турбины. Пожалуй, я нахожусь в той кондиции, когда испытывать страх и напряжение просто не могу. Даже переживать за успех нашего побега мне трудно. Это сладкая иллюзия готовности ко всему — С треском распадается, как только во всем помещении зажигается яркий свет. Он режет глаза, и я жмурюсь, потеряв ориентацию в пространстве. Только Айден реагирует быстрее всех нас и молниеносно оглядывается по сторонам. «Бегом к выходу!» Телохранитель толкает меня вперед, а следом начинает торопить и ребят. «Мы, что есть сил, припускаем к маячище вдалеке стене». Пролетаем мимо множества накрытых тканью контейнеров, и когда мне уже кажется, что произойдет все, что только может, все таки выбегаем наружу. Я не рискую играть с удачей, поэтому тороплю ребят, прошу их не останавливаться. Айден мрачен, сосредоточен, постоянно оглядывает местность. Я стараюсь лишний раз не касаться его взглядом. «Не могу». Столь безопасную для нас ночную темноту разрывает яркий свет прожектора. Со стороны здания доносятся громкие голоса, и я с замиранием сердца разбираю крики «Чужие!» и «Взять их!». Мгновенно вспоминаю людей в военной одежде, которых мы видели в коридоре. Яркий луч света попадает на нас, выводя на земле длинные тени от наших фигур. Не успеваю даже обернуться, чтобы посмотреть на тех, кто нас обнаружил. Айден толкает меня в спину и призывает бежать, и я инстинктивно слушаюсь приказа. Шум позади растает. Громкие голоса раздаются все чаще. Люди обмениваются приказами и краткими фразами вроде «вижу их». Джексон сдавленно матерится на испанском, задыхаясь от долгого бега. Алиам не выдает ни единой реплики что само по себе очень тревожный звоночек. От грохота автоматной очереди я дергаюсь всем телом и на мгновение полностью цепенею. Пригибаюсь к земле и оборачиваюсь назад, во все глаза уставившись на мужчину в черной футболке и камуфляжных брюках. Он держит в руке оружие, направляя его вверх. Значит, это были предупредительные выстрелы. Айден рывком хватает меня и заставляет продолжить бег. Я прикидываю, что от нас до того мужчины расстояние не больше 50 футов, и если он решит стрелять на поражение, живыми мы отсюда уже не выберемся. Но не станут же они стрелять в простых людей. Даже если это военные частные компании, даже если иностранные, даже если члены какой-нибудь мафии, да господи, не будут же они. Но если они всех убьют, вряд ли наши тела когда-нибудь будут найдены. «Машину легко разобрать на запчасти, телефоны уничтожить». «Я абсолютно не бесстрашна. Позже я буду морщиться от этого признания, от этой слабины, которую позволяю себе, от воспоминаний этой паники. Но сейчас страха во мне так много, что он не способен преобразоваться в силу или гнев. Ни один мой механизм не работает, остается только инстинкт самосохранения». «Стоять!» Слышен позади громкий крик, и снова залп в небо, прямо по звездам. Безумная мысль, но мне вдруг хочется, чтобы небосвод рухнул на это проклятое место и навсегда похоронил его. Мужчину окликает кто-то еще и требует прекратить постоянную стрельбу. Словно они все еще пытаются сохранить это чертово место в тайне. Но мужчина явно разъярен. Ослушавшись приказа, он снова открывает огонь. И на этот раз пули влетают в землю прямо рядом с нашими ногами. Я вскрикиваю от испуга, спотыкаюсь и падаю на траву. Ребята тоже останавливаются. но ну, а первым поднимает руки, а его благоразумному примеру следуют остальные. Айден быстро помогает мне подняться, а потом кивает, подтверждая, что следует делать то же, что и он. Его дыхание лишь немного сбилось с ритма после бега в то время как ребята почти задыхаются. Телохранитель разворачивается лицом к военному и громко отчетливо произносит. «Гражданские, не стреляйте, они все безоружны». «Мы, но не он». Я приковываю взгляд к его куртке и судорожно прикидываю, смогу ли выхватить пистолет незаметно. Но что я с ним сделаю? Мужчина сплевывает на землю и демонстративно перезаряжает автомат. Он явно стремится довести уровень нашего ужаса до максимума. Моё трясущееся тело способно только на то, чтобы разглядеть в сумраке еще как минимум 10 приближающихся фигур. еще чуть-чуть, и мы точно не уйдем. И Айден тоже это понимает. Поэтому он делает самую глупую вещь, которую я только могла от него ожидать. Похоже, наша компания все таки ужасно на него влияет. В следующее мгновение Айден молниеносно выхватывает пистолет и производит два метких выстрела. Оружие противника заметно тяжелее, а потому мужчина не успевает даже поднять автомат после перезарядки. Рядом с ним взрывается бочка. Следом за ужасным грохотом воздух взмывает высокий столб огня, который задевает мужчину. Он орёт и падает на землю, пытаясь потушить горящую на нем одежду. Мы приседаем вниз, оглушенные взрывом. Топливо. Я узнаю этот запах. Айден хватает меня под локоть, а второй рукой за шиворот поднимает Лиама на ноги. Толкнув того вперед, он переключается на Джексона, но он вместе с Ноа и так понимает приказ. Ребята бросаются вперед бегом, и я заставляю себя сделать то же самое. Айден отстает, чтобы быть позади. Он буквально прикрывает меня собой. Не отпускает сковывающая все нутро мысль, что именно я подвела всех нас к этому мгновению. Страшно не за себя. Этот липкий ужас сковывает меня от осознания, что в любой момент я могу потерять кого-то из этих людей. Я не переживу. Стреляйте в меня, сделайте из моего тела решето, но только не трогайте никого из этих парней. Хочется прокричать эти слова, эту мольбу, «Хочется встать на месте и развернуться к человеку с автоматом, но я не могу ничего, кроме как продолжать бег». Вдруг вскрикивает Джексон. На моих глазах он падает на землю и тут же пытается приподняться, но может только согнуться пополам. Из моего горла доносится то ли крик, то ли плач. «Я не хочу понимать, что произошло. Не хочу осознавать, что будет дальше». Бросаюсь к Джексону и помогая ему подняться на ноги. Меня охватывает слепая радость за то, что он может держаться на ногах. Значит, все хорошо. Правда ведь? Не понимаю, почему мои руки, которыми я касалась футболки Джексона, липкие и темные. Не хочу. Но Аэлеум оборачиваются на нас и застывают, как вкопанные. Мне хочется ударить обоих от собственного же бессилия. Хочется спросить, почему они не помогают, почему смотрят на бок Джексона. Проходит не больше пары секунд, как Айден уже хватает его руку и перекидывает себе через плечо, почти таща на себе. И, клянусь, я не знаю, на каких резервах продолжают двигаться вперед. Слышу, как дыхание Джексона спазмами вырывается из его груди. Лиам помогает Айдену, перекидывая вторую руку юноши на свое плечо, но мы все равно бежим слишком медленно. Однако благодаря разрастающемуся пожару внимание военных явно смещается в сторону сохранения контейнеров с оборудованием и деталями. «Нам удается оторваться. По крайней мере, на какое-то время. Мы добегаем до укрытия, коим служит старый покосившийся трейлер и прячемся за ним. Джексона слишком сильно трясет. Я отчаянно не смотрю ни на что, кроме его лица». Но его смертельная бледность пугает меня куда сильнее, чем кровь, которую вижу даже боковым зрением. Правды не избежать. Всхлипнув, опуская взгляд на бок Джексона, которому Айден уже прижимает свою ладонь. «Дайте любую ткань», — быстро требует телохранитель. Первым отзывается Лиам. «Сейчас». Он проверяет карманы, достает из правого свою бандану и трясущейся рукой протягивает Айдену. Телохранитель кивает и, сложив ее, прижимает к ране Джексона. Я зажмуриваюсь от его сдавленного крика. «Держи крепко. Столько, сколько сможешь». А когда у Джексона не хватает сил прижимать к боку ткань, мы понимаем, что дело совсем плохо. От страха скручивает живот так, что я готова вывернуться наизнанку. Но трясёт всем телом. Но внешне он еще сохраняет остатки рассудка. Лиам бледен. Его лицо почти серое. Я никогда в жизни не видела его настолько притихшим, загнанным и измотанным. Таким шокированным. Айден достает из кармана куртки телефон. Только сейчас я замечаю дрожь в его пальцах. У меня мелькает мысль, почему он не вызвал помощь в тот единственный раз, когда она была необходима, но почти сразу же понимаю ответ. Никто не успел бы приехать. Айден звонит моему отцу нужна помощь мы на территории склада вашего партнера в pleasant hill нас обнаружили и стреляли да я все объясню позже сэр здесь шел я и трое парней есть раненый айда наглядывается вокруг и перемещается чуть в сторону делая голос заметно тише но я все равно разбираю слова если поедем в больницу туда вызовут полицию у него проблемы с документами сэр его могут депортировать в мексику Парню сломают жизнь. Вина за проникновение целиком на всех нас. Возможно, среди наёмников есть раненый. Нет, сэр. Я слишком поздно понял, что это за место. Они не должны были стрелять. Не должны были. Его голос становится еще тише. Айден молчит некоторое время, и я прислушиваюсь, ожидая услышать гневные крики отца, но динамик телефона тих. Телохранитель немного вздыхает. «Да, понял». Закончив звонок, Айден поворачивается обратно к нам. «Едем домой. Все вместе. Кто сможет сесть за руль? Ехать придется быстро». Лиам поднимает голову и непривычно тихо отзывается. «Я... я смогу». «Хорошо. Вместе не пойдем, Слишком заметно. Я отведу вас всех к машине по очереди и очень тихо». Шел, ты первая. Идем. Низко пригнувшись к земле, в попытке затеряться среди высокой травы, мы вдвоем направляемся в сторону машины. Я настолько выпадаю из реальности и теряюсь где-то в глубине сознания, что не сразу понимаю, что теряю его. Перед глазами сгущается темнота, словно кто-то медленно забирает скудный свет из пространства вокруг меня, а менее распространяется от затылка к шее, И охватывает весь позвоночник. Я падаю на колено и упираюсь руками в холодную, влажную от отрасы траву. Тяжело даже думать. До меня доносится голос Айдена, шепотом зовущий меня по имени. Это все, что я слышу, прежде чем полностью сломаться под второй волной темноты. Когда я прихожу в себя, моё неохотно просыпающееся сознание подмечает запах. Родной, комфортный. Такой знакомый. Парфюм, недавно стиранная одежда, кожа, чуть-чуть пота. Мне хочется не открывать глаза и продолжать дрейфовать на грани бодрствования и пустоты. Хочется поддаться этому ощущению, что все точно будет хорошо. А потом я вдруг понимаю, что запах, окружающий меня, почти со всех сторон, — это запах Айдена. Следом вспоминая все, что произошло сегодня». Я резко открываю глаза, мгновенно вырвав из пустоты остатки своего сознания. Пытаясь выпрямиться и нахожу себя в плотном кольце рук телохранителя. Он крепко, почти отчаянно обнимает меня и при этом держит на себе, на своих коленях, ради того, чтобы дать Джексону больше места. Мы находимся на задних сиденьях внедорожника. Лем ведет машину. Ноа сидит спереди рядом с ним, «И помогает с навигатором. А Джексон... Он еще жив. Я понимаю это, как только сталкиваюсь с ним взглядом, позабыв даже про свои попытки полностью отстраниться от Айдена. Джексон ободряюще улыбается мне. Он вымучивает это движение губ, но я вижу, каких сил ему это стоит». Джексон крепко прижимает бандану к своему боку, и хотя кровь уже просачивается сквозь его пальцы, наш боец сдержится. «Лиам, быстрее!» Я резко поворачиваю голову вперед и по беглому взгляду на дорогу пытаясь понять, где мы. «Понял». Айден часто оглядывается назад, проверяя наличие погони, но, к счастью, там никого нет. На середине пути нас встречают машины личной охраны отца. «Джексон, Ноа и Лиам пересаживаются в самую быструю, а мы с Айденом остаёмся во внедорожнике. Его в любом случае нужно перегнать домой, а потом и в мастерскую. И я отчаянно верю, что в этом всем будет смысл».